Глава 32. «Властвуй, внешне покоряясь» — стратегия пассивной агрессии. Любая попытка подчинить людей своей воле — это форма агрессии. А в обществе, где превыше всего ставятся бескровные, мирные формы разрешения конфликтов, агрессия тем эффективнее, чем лучше ее удается замаскировать. Агрессия, скрытая под маской уступчивости, даже любви. Чтобы следовать стратегии пассивной агрессии, вы должны научиться внешне ладить с людьми, уступать, не оказывать сопротивления. Но на самом деле именно вы должны владеть ситуацией. Вы ненастойчивы, даже слегка беспомощны. Но в действительности все вращается вокруг вас. Кто-то может догадаться о ваших намерениях и прийти в неистовство по этому поводу. Не беспокойтесь, просто убедитесь, что ваши агрессивные планы достаточно хорошо замаскированы, чтобы можно было все отрицать. Ведите себя правильно, и окружающие устыдятся своих подозрений. Пассивная агрессия — стратегия весьма популярная. Вам предстоит научиться и тому, как самому ежедневно защищаться от несметных полчищ пассивно-агрессивных воинов, стремящихся напасть на вас и разгромить. Вина как оружие. В декабре 1929 года представители английских властей в Индии чувствовали себя довольно нервозно. Индийский национальный конгресс — Крупнейшее освободительное движение в стране прервал переговоры, отказавшись обсуждать предложения, согласно которым Британия должна была постепенно возвратить Индии автономное правление. Конгресс вместо этого требовал теперь немедленного предоставления стране полной независимости. Возглавить кампанию гражданского неповиновения попросили Махатму Ганди, который когда-то изучал право в Лондоне, а в 1906 году служил адвокатом в Африке изобрел особую форму протеста — пассивное сопротивление. В Индии начало 1920-х годов он возглавлял кампании гражданского неповиновения против британцев и добился на этом поприще немалых успехов. Его посадили в тюрьму, но после этого он стал самым почитаемым и авторитетным человеком в стране. Для англичан иметь дело с Ганди было нелегко. Этот хрупкий человек только казался слабым, на деле же был бескомпромиссным и непреклонным борцом. Ганди и его соратники постоянно сокрушались о том, что народ их не в состоянии оказать несправедливости и тирании организованного, эффективного, связанного с насилием сопротивления. С ними неоднократно соглашались всевозможные лидеры и руководители Индии, которые постоянно заявляли, что Индия — не способна на физическое сопротивление своим врагам. Тому приводили немало объяснений, называли самые разные причины. Слабость, отсутствие оружия, то, что необходимость подчиняться, в индусов буквально вколотили. Остальные аргументы были сродни этим. Пытаясь представить себе, какие же меры он все же мог бы предпринять против британских колонизаторов, мы придем к необходимости задуматься о других критериях, упомянутых прежде. О том, что вид избранных средств и способ их применения в значительной степени зависят от характера врага и характера его сопротивления. Ганди не только сумел сделать пассивное сопротивление возможным и весьма эффективным, он практически его создал. Его врагом была британская администрация с характерной для нее тягой к старой аристократической либеральной традиции. Традиция эта провозглашала дарование немалой свободы своим колониям, однако действовала по принципу подавления, использования, соблазнения или уничтожения, будь то с помощью лести или коррупции лидеров освободительного движения, возникающего в этих колониях. Такой тип оппозиции неизбежно должен был капитулировать перед тактикой пассивного сопротивления. Сол Д. Алинский. Правило для радикалов. 1971 год. Несмотря на то, что Ганди исповедовал принцип непротивления и неукоснительно этого принципа придерживался, высшим английским чиновникам в Индии было неспокойно. Экономика Великобритании переживала отнюдь не лучшие времена. Они подозревали, что он может организовать бойкот британских товаров, не говоря уж о массовых демонстрациях, уличных беспорядках в индийских городах сущем кошмаре для властей. За действия английских властей в Индии отвечал индийский вице-король, лорд Эдвард Ирвин. Входила в его обязанности и разработка стратегии подавления освободительных движений. Надо сказать, что сам Ирвин восхищался Махатмой Ганди как личностью. Однако в этом случае принял решение действовать против него решительно и жестко. Нельзя было позволить ситуации выйти из-под контроля. Он с тревогой ждал, что же предпримет Ганди. Шли недели, и вот, наконец, 2 марта Ирвин получил от Ганди письмо, тронувшее его своей честностью и искренностью. С описанием деталей кампании гражданского неповиновения, которую он, Ганди, был намерен организовать. Предполагалось, что это будет протест против налогов на соль. Британцам принадлежала монополия на производство соли в Индии. И они эту монополию удерживали, хотя кто угодно мог свободно добывать этот продукт на побережье. Мало того, производство соли облагалось довольно высоким налогом. Непосильное налоговое бремя ложилось на плечи беднейших индийцев, для которых продажа соли была единственным средством к существованию. Ганди планировал пройти с маршем протеста от Ашрама вблизи Ахмадабада до прибрежного городка Данди где намеревался собирать соль, вынесенную на берег волнами, и призвать индийцев повсюду следовать его примеру. «Все это можно предотвратить», — обращался Ганди к вице-королю, «если тот немедленно отдаст приказ о ликвидации солевого налога». Прочтя письмо, Ирвин испытал облегчение. Он представил себе, как 60-летний Ганди, миниатюрный и хрупкий, опираясь на бамбуковую палочку, выводит своих сторонников из-за шрама. Их, наверное, будет человек 80, а то и меньше. И путь предстоит немалый. От моря, где они планируют выпаривать соль на берегу, их отделяет более 200 миль. По сравнению с тем, чего ожидали и чего опасались англичане, этот протест казался смехотворно, абсурдно слабым. О чем думает Ганди? Он явно утратил связь с реальностью. Даже некоторые из членов Индийского национального конгресса были глубоко разочарованы планом Ганди, тем, как именно он решил выразить протест. Как бы то ни было, Ирвин понял, что ему нужно менять стратегию. Подавлять марш, применять насилие по отношению к этому блаженному старику и его последователям, среди которых, к тому же, немало женщин. Это попросту не дало бы результатов. Это выглядело бы слишком дурно. Уж лучше оставить их в покое, Мало-помалу они устанут, выдохнутся, и все уляжется само собой. В конце концов, возможно, неудачный поход дискредитирует Ганди в глазах индийцев, подорвет его непререкаемый авторитет. Освободительное движение расколется, или, по крайней мере, ослабеет, что позволит Англии со временем вновь укрепить свои позиции. По мере того, как Ирвин наблюдал за подготовкой марша Махатмы Ганди, он все больше укреплялся в правильности своего решения. Поход приобретал очертания почти религиозного обряда, заставляя вспомнить Будду и его священное путешествие в поисках божественной мудрости или описанный в Рамаяне уход Рамы. Слова Ганди звучали поистине апокалиптически. Их пафос нарастал. «Мы начинаем войну не на жизнь, а на смерть. Это священная война». Казалось, эти речи находили отклик у бедняков и нищих, и те начали стекаться к шраму Ганди, желая услышать его. Он тем временем связался с несколькими кинокомпаниями, предлагая им запечатлеть на пленку предстоящий марш, словно какое-то важное историческое событие. Ирвин сам был верующим и рассматривал себя в первую очередь как представителя богобоязненной цивилизованной нации. Он только утвердился в своем решении позволить Ганди беспрепятственно вести к морю свою процессию, понимая, что это поможет укрепить репутацию Англии. Ганди и его сторонники вышли из-за шрама 12 марта 1930 года. Проходя от деревни к деревне, небольшая группка постепенно росла. С каждым днем Ганди держался все более решительно. Он призвал студентов по всей Индии бросить занятия и присоединиться к маршу протеста. На призыв откликнулись тысячи. Вдоль дороги собирались толпы, желающих увидеть, как он идет. Его речи и воззвания становились все более пылкими и пламенными. Казалось, Ганди испытывает терпение англичан, провоцирует их на решение его арестовать. К Ганди они подошли 5 апреля. Там был проведен обряд очищения, а затем участники похода стали выпаривать соль на берегу. Мгновенно по всей Индии разнеслась новость ганди нарушил закон о соли невозможно выиграть в состязании с беззащитным соперником потому что если и выиграешь то ничего этим не достигнешь каждый удар который вы наносите остается без ответа так что вы ничего не ощущаете кроме чувства вины за то что ударили хотя одновременно поднимается тревожное сомнение в том не кроется ли за этой беззащитностью холодный расчет Джей Хейли. Стратегии психотерапии. 1963 год. Ирвин следил за событиями с нарастающей тревогой. Только сейчас он отчетливо понял, что Ганди ловко его провел. Вице-король мог бы предпринять меры, чтобы не допустить этого похода к морю, решительно запретить его, а вместо этого позволил Ганди действовать, и теперь в бессилии наблюдал, как демонстрация протеста набирает силу. Религиозная подоплека происходящего, которая показалась англичанину совершенно безвредной, зажгла массы. С помощью соли, казалось бы, мелкого частного вопроса, Ганди как-то удалось вызвать всеобщее недовольство политикой англичан в Индии. Он виртуозно подобрал тему, которую англичане не распознали вовремя как опасную, но которая вызвала живейший отклик среди местного населения. Все последующие события можно было бы предотвратить, сориентируясь, Ирвин, сразу по получению письма. Прикажи он тогда задержать Ганди. Теперь было слишком поздно. Этот арест только подлил бы масло в огонь. С другой стороны, невозможно было сидеть сложа руки. Это означало бы расписаться в собственной слабости и отдать инициативу. Тем временем по всем городам и деревням Индии прокатилась волна мирных демонстраций. Любые попытки англичан ответить на них насилием лишь вызвали бы еще большее сочувствие к демонстрантам. Положение Ирвина было поистине безвыходным. Казалось, что бы он ни сделал, как бы ни поступил, будет только хуже. Он нервничал и мучился, созывал бесконечные совещания и ничего не предпринимал. Шли дни, дело приобретало все более широкий резонанс. Тысячи индийцев направлялись на морские побережья Индии, чтобы выпаривать соль, по примеру Ганди. В крупных городах проходили массовые демонстрации, на которых эту нелегально добытую соль раздавали и продавали по символической цене. Одна форма мирного протеста сменяла другую. Так, например, Конгресс призвал бойкотировать британские товары. В конце концов, англичане по приказу Ирвина начали применять силу при разгоне демонстраций. Махатма Ганди был арестован 4 мая 1930 года и припровожден в тюрьму, где провел 9 месяцев без суда. Ахуанди, Хуанди, легендарном Желтом Императоре, предполагаемом основателе династии Джоу, настоящем историческом идеале гармонии и цивилизованности, говорили, что он извлекал гармонию из хаоса, приручал варваров и диких зверей, расчищал леса и болота, и изобрел пять гармоничных звуков благодаря своей непревзойденной добродетели, а не великим воинским подвигам. Он приспосабливался и действовал в соответствии с естественными условиями и волей небес. Конфуцианство с тех пор отвергает идею военного решения человеческих проблем. Самым выдающимся последователем Хуанди говорят нам был Яо, человек, который отличался природным благочестием обходительностью и умом. На его правление пришлось большое наводнение, универсальный мифологический символ распада, когда всей земле угрожало полное затопление. Так он понял, что должен при жизни назначить себе преемника и не допустить, чтобы власть унаследовал его родной сын. Яо избрал наиболее достойного из своих приближенных, почтенного Шуня, который еще раньше в различных испытаниях доказал, что способен своей добродетелью приводить к согласию людей и их дела. Шунь, в свою очередь, избрал Юя Мудрого для того, чтобы тот нашел способ справиться с наводнением. Поскольку Юй не пил вина, всегда вел себя достойно и не поступал противной природе, ему открылся путь небес — Тяньдао. Благодаря этому он сумел обуздать речные воды, Он не стал противостоять им, строя дамбу, а уступил им, прорыв широкий канал, по которому они могли бежать. Так что гласит эта история, если бы не Юй, ставший преемником мудрости Конфуция и Лао цзы вместе взятых, если бы не этот последователь Дао, мы все были бы рыбами. Джеймс А. Эйхоу. Религиозная мифология и искусство войны. 1981 год. В ответ на арест Ганди, недовольство и протест вспыхнули с новой силой. 21 мая половиной тысячи индийцев прошли маршем к государственной соляной фабрике Дхарасана, которую охраняли вооруженные отряды индийской полиции и британские служащие. Когда демонстранты приблизились, на них обрушились удары полицейских дубинок. Следуя примеру Ганди, проповедовавшего непротивление, демонстранты не пытались обороняться только закрывались и увертывались от града сыпавшихся на них ударов. Те, кто мог стоять на ногах, продолжали двигаться вперед, пока жесткому избиению не подверглись все участники марша. Эта отвратительная сцена не ускользнула от внимания журналистов. События на фабрике получили в прессе широкий резонанс. Сходные инциденты происходили почти одновременно по всей Индии, Так что от сентиментальных чувств, которые некоторые индийцы еще продолжали питать к Англии, не осталось и следа. Волнения приняли массовый характер, и Ирвину пришлось начать переговоры с Ганди и пойти на многочисленные уступки. Беспрецедентный случай для вице-короля, представителя Британской империи. Несмотря на то, что английское господство в Индии продолжалось еще многие годы, соляной поход Махатмы Ганди ознаменовал начало конца. А в 1947 году англичане оставили Индию без борьбы, предоставив ей долгожданную независимость. Толкование. Ганди был удивительно мудрым и хитрым стратегом, а его внешний облик постоянно вводил в заблуждение противников, заставляя недооценивать его возможности. Залог любой успешной стратегии в том, чтобы хорошо понимать и неприятеля, и себя самого. И Ганди, получивший образование в Лондоне, превосходно понимал англичан. Он видел, что это люди в высшей степени либеральные, которые воспринимают себя как блюстителей традиции политической свободы и порядочности. Такое представление о самих себе, которому не были помехи многочисленные противоречия, например, их образ жизни в колониях и отношения, подчас отвратительные, к местному населению, глубоко укоренилось в сознании британцев и имело для них первостепенное значение. С другой стороны, индийцы на протяжении многих лет подвергались унижениям со стороны английских проработителей. Огромный этот народ в массе своей был невооружен и не способен на мятеж или партизанскую войну. Если бы индийцы попытались взбунтоваться, как это происходило в других колониях, англичане мгновенно смяли бы их, представив дело таким образом, словно действовали вынужденно, из самообороны. При этом их собственный воображаемый образ цивилизованных, порядочных людей не понес бы никакого урона. Ганди предложил другой выход — непротивление, ненасилие. Его идеал и высоко ценимая им философия — традиция, в которой издавна воспитывались индийцы. Благодаря непротивлению можно было великолепно сыграть на порядочности англичан, на том, что они питали отвращение к насилию, и применяли силу лишь в случаях крайней необходимости. Нападение на людей, которые вели себя совершенно мирно и не оказывали сопротивления, шло вразрез с представлениями англичан о собственной нравственной безупречности. Смутив англичан, заставив их почувствовать вину, удалось бы парализовать их действия и перехватить стратегическую инициативу. Соляной поход, пожалуй, можно считать квинтэссенцией, ярчайшим проявлением стратегического таланта Махатмы Ганди. Во-первых, он намеренно избрал тему для протеста, которая должна была показаться британцам незначительной, даже курьезной. Ответив насилием на этот поход за солью, англичане могли выставить себя в смешном свете. Написав обезоруживающее своей прямотой письмо к Ирвину и отождествив себя с этим банальным на первый взгляд мероприятием, Ганди обеспечил себе определенные гарантии. Теперь он мог готовить поход, не боясь возможных репрессий. Он воспользовался этой возможностью и постарался так представить предстоящий поход в глазах индийцев, чтобы привлечь к нему всеобщее внимание. Религиозные символы, которыми были насыщены его воззвания, имели еще одно назначение. Они призваны были еще ослабить англичан, усилив их нерешительность. Будучи людьми довольно религиозными, Они не могли выступить против духовного лидера. Наконец, Ганди, словно умелый режиссер-постановщик, позаботился о том, чтобы соляной поход выглядел достаточно зрелищно и драматично, и привлек прессу для освещения этого события. Когда марш начал набирать обороты, остановить его было уже невозможно. Из Ганди искры загорелось пламя. В борьбу включились народные массы по всей стране. Любое решение Ирвина в этой ситуации оборачивалось для него проигрышем. Соляной поход не просто послужил образцом для будущих акций протеста. Было совершенно ясно, что он стал поворотным пунктом в борьбе Индии за национальное освобождение и независимость. В наши дни нас окружает множество людей с такими же противоречивыми представлениями о власти и праве, какие были у англичан. Чтобы выжить и добиться успеха, Им нужна власть. Но в то же время им необходимо верить в собственную добродетель. Такие люди без колебаний нападут на противника, если только тот выглядит хоть немного агрессивным или ведет себя недостойно. Если же при этом противник окажется слабее их, тем хуже для него, удар будет тяжеловесным, всю свою силу они вложат в него. Верх стратегической мудрости в том, чтобы этого не допустить а сыграв на скрытом чувстве вины или либеральной раздвоенности, выглядеть добрым, хорошим, безобидным, даже безразличным. Это обезоружит противника и поможет вам сломить оборону. Решив бросить вызов и оказать сопротивление, делайте это благочестиво, справедливо, миролюбиво. Если, не справившись с собой, противник ответит применением силы, то он будет плохо выглядеть в глазах окружающих, как, впрочем, и в своих собственных. Заколебавшись же, он утратит преимущество, уступив вам инициативу и возможность влиять на ход войны в целом. Трудно, почти невозможно сражаться с людьми, которые поднимают вверх руки и не оказывают привычного агрессивного сопротивления. Это вызывает растерянность и подрывает боевой дух. Действуя таким образом, можно использовать чувство вины как особый род оружия. В дипломатичном современном мире ваше пассивное мирное сопротивление парализует неприятеля. Я верил в политику петиций, депутаций и дружественных переговоров. Но все это пошло прахом. Я понимаю теперь, что свергнуть это правительство такими средствами невозможно. Моей религией стало подстрекательство. «Наша война — это война без применения насилия». Махатма Ганди, 1869-1948 год. Пассивная власть. В начале 1820 года в Испании разразилась революция. Спустя несколько месяцев за ней последовала еще одна в Неаполе, который в то время имел статус города-государства в составе Австрийской империи. Короли обеих стран были вынуждены смириться с принятием либеральных конституций, разработанных по образу и подобию Конституции революционной Франции. Они боялись, что их может ожидать та же участь, что и французского Людовика XVI, обезглавленного в 1793 году. Тем временем правители сильнейших европейских держав того времени — Англии, Австрии и Пруссии — содрогались при мысли, что мятежи могут докатиться до их границ. А ведь сравнительно недавно, после победы над Наполеоном, положение, казалось, стабилизировалось. Они хотели уберечься от опасности, приостановить продвижение революций. Преданность солдат Юлию Цезарю, подтвержденную многими свидетельствами, по-видимому, следует считать достоверной. Без нее он не сумел бы достичь того, чего достиг. Эпизод, о котором часто упоминают, когда ему удалось единственным словом подавить зарождающийся мечеш. В обращении к своим людям он назвал их не товарищами по оружию, как обычно, а гражданами. Позволяет нам понять его намного лучше, чем любые рассуждения. Момент был напряженный до да нельзя. Цезарь находился в Риме после того, как нанес поражение Помпею и намеревался отплыть в Африку, чтобы схватиться там с мощной армией Сената. В городе его окружали лишь враги и недоброжелатели. Он мог полагаться исключительно на свою армию, И тут лучшие, самые преданные ему легионы взбунтовались. Чуть не убив командиров, они самовольно отправились в Рим, громогласно заявляя, что более не желают служить Цезарю. Он послал за ними, распорядившись, чтобы те явились вооруженными. Указание совершенно в его духе. Рассказы о Цезаре всегда свидетельствуют о его полном безразличии к опасности. Выйдя прямо к легионерам, он попросил объяснить, что у них случилось и внимательно выслушав все жалобы о том, каковы их заслуги, сколько тягот им пришлось перенести и каким скудным оказалось вознаграждение. В конце они заявили, что не хотят больше служить. Ответ Цезаря также был характерен для него. Великодушная, очень краткая речь, которую мы приведем полностью. «Вы правы, граждане. Вы тяжко трудились, вы много страдали. Вы хотите отставки. Вы ее получите». «Я отпускаю всех вас, вы получите вознаграждение. Никто не сможет сказать обо мне, что я использовал вас, когда был в опасности, и оказался неблагодарным, когда опасность миновала». Вот и все. Но этого было достаточно, чтобы легионеры, выслушав Цезаря, полностью подпали под его обаяние. Они кричали, что никогда его не оставят, просили простить, снова считать их своими солдатами, За словами стояла его личность, и хотя воссоздать ее мы не можем, что-то удается уловить даже из этих коротких, простых фраз. Сила и достоинство хладнокровно принимающие весть о том, что его бросают в тяжелейшую минуту. Гордость, не позволяющая проронить ни мольбы, ни упрека. Спокойное терпение человека, который знает людей и ничего от них не ждет. Эдит Гамильтон, «Римский путь», 1932 год. В разгар всеобщей тревоги русский император Александр I 1777-1825 годы неожиданно выступил с предложением. Его план показался многим лекарством даже более опасным, чем сама болезнь. Русская армия была самой большой и сильной в Европе. Александр предлагал послать свои войска в Испанию и Неаполь для подавления обоих мятежей. В обмен на эту услугу было выставлено условие — оба короля должны провести либеральные реформы в своих странах, предоставляющие населению больше свобод, дабы довольной жизнью граждане более не помышляли о бунтах. Император видел в своем плане нечто большее, нежели практическую программу по спасению европейских монархий. Он был частью великого крестового похода, шагом к осуществлению мечты, которую Александр лелеял с первых дней своего царствования. Глубоко верующий человек, он хотел добиться, чтобы европейские монархии сами реформировали себя и создали нечто вроде христианского братства мудрых, справедливых правителей во главе с ним, православным царем. Хотя власть придержащие и воспринимали Александра с его утопическими идеями как своего рода юродивого, однако многим либералам и даже революционерам в Европе он виделся другом и защитником. Редкостный правитель, симпатизировавший их делу. Поговаривали о его контактах и даже общих делах с различными людьми либеральных взглядов. Александр настойчиво продолжал развивать свою идею, Теперь он предлагал ведущим европейским державам провести конгресс для обсуждения будущего Испании, Неаполя и самой Европы. Английский министр иностранных дел, лорд Каслери, направлял царю письмо за письмом, пытаясь отговорить его от этой затеи. «Ни в коем случае не нужно вмешиваться, когда другие страны выясняют отношения между собой», — увещевал он. «Не нужно препятствовать Англии помогать дружественной и союзной Испании пресечь мятеж». Австрия готова оказать такую же помощь Неаполю. Другие министры и монархи писали Александру о том же, приводя сходные доводы. Они единым фронтом выступили против плана русского царя. Только один человек. Министр иностранных дел Австрии, князь Клеменс фон Меттерних, ответил Александру в другом ключе. И это было по меньшей мере удивительно. Меттерних, вне всякого сомнения, был самым влиятельным и могущественным из европейских министров. Реалист до мозга костей, он всегда медлил, прежде чем решиться на какой-то смелый шаг, или тем более вовлечь Австрию в какое бы то ни было предприятие. Он был консерватором и свято верил в неоспоримое преимущество стабильности. Если перемены и должны происходить, пусть происходят медленно и постепенно. Но Мэттерних, к тому же, был для многих загадкой. Истинный царедворец, он мало говорил, не спорил и все же неизменно добивался своего. Сейчас он не только поддержал идею Александра о созыве Конгресса, но и был, казалось, открыт для других идей русского царя. Может, за прошедшие годы с ним произошли душевные перемены, и он с возрастом полевел, склоняясь к более радикальным взглядам. В любом случае... Он лично занялся организацией Конгресса, назначив его на октябрь того же года и определив место проведения — австрийский городок Трапау. в наши дни Апавы в Чехии. Александр I был в восторге. Имея Меттерниха в качестве союзника, он мог рассчитывать на осуществление своих предложений и еще на многое помимо того. Между тем, когда он прибыл в Трапау, обнаружилось, что представители других стран-участниц Конгресса так называемого Конгресса Союза Пяти в Тропау и Лайбухе настроен отнюдь не на дружеский лад. Они держались настороженно, чтобы не сказать больше. Французы и прусаки были холодны. Каслери вообще отказался приехать. Чувствуя отчуждение и изоляцию, Александр вновь воспрянул духом, когда Меттерних предложил участникам Конгресса провести частные встречи для обсуждения предложений царя. В течение нескольких дней они часами сидели, запершись в зале заседаний. Говорил в основном Александр. Меттерних слушал по обыкновению внимательно и сосредоточенно, соглашаясь, кивая. Царь, мысли которого были подчас расплывчатые, старался как можно четче обрисовать, каким видится ему положение в Европе. Объяснить, как важно участникам конференции сплотиться, продемонстрировать свое внутреннее единение. Он не мог скрыть огорчения из-за того, что не может изложить суть вопроса достаточно выразительно и точно, вдохновить слушателей своими идеями. В конце концов, Меттерник признался царю, что и он также видит духовную опасность, грозящую Европе. Ужасные безбожные революции были настоящим бедствием. Если они поддадутся духу радикализма, пойдут хотя бы на малые уступки, дав хотя бы намек на возможность компромисса, то рано или поздно все будет разрушено этими поистине сатанинскими силами. Пока шла конференция в Трапау, в одном из полков русской армии вспыхнул и был подавлен мятеж. них предупредил Александра, что это первый симптом революционной заразы, проникающей и в саму Россию. Слава богу, царь, столб и средоточие духовной мощи все прекрасно понимает и стремится не допустить этого. Александр должен возглавить крестовый поход против революций. Именно поэтому Меттерних с таким воодушевлением воспринял мысли царя относительно Испании и Неаполя. И именно в таком ключе он их истолковал. Энтузиазм Меттерниха окрылил русского императора. Вместе они смогут выстоять против натиска вольнодумцев. Впрочем, как-то так получилось, что в итоге, завершая беседу, они не обсуждали план ввода русских войск в Испанию и Неаполь. Напротив, Александр пришел к заключению, что сейчас, пожалуй, не время тревожить правителей Испании и Австрии. Давить на них с требованием изменять конституции и вводить реформы. Это лишь ослабило бы их позиции. В данный момент им нужно собрать все силы, дабы противостоять развитию революций. Теперь Александр уже видел всю несвоевременность и незрелость некоторых своих либеральных идей и спешил поделиться с Меттернихом новыми соображениями. Конгресс закончился заявлением о великой общей цели держав. В основе его легли идеи русского императора и соглашением, согласно которому австрийские, а не русские войска помогут вернуть королю неаполитанскому полноту власти, а затем покинут королевство, предоставив ему править самостоятельно. После того, как Александр вернулся в Россию, Меттерних писал к нему, выражая благодарность за мудрое решение. «Мы участвуем в битве против сатаны», — с жаром отвечал ему царь. «В таком деле недостаточно быть дипломатами. Только те, кого Господь поставил править людьми, способны, если он благословит, выиграть битву с дьявольской силой». Действительно, царь был полон решимости продолжить дело. Он вернулся к мысли направить свою армию в Испанию, чтобы покончить с революционной чумой. Меттерних отвечал, что пока в этом нет нужды. В настоящее время разрешением испанской проблемы уже занимается Англия, но на конференции следующего года можно будет вернуться к обсуждению этого вопроса. В начале 1821 года разразилась новая революция, на сей раз в Пьемонте, итальянском королевстве, входившем в состав Австрийской империи. Короля вынудили подписать отречение от престола. В этом случае Меттерних всей душой приветствовал ввод русских войск, и 90 тысяч русских солдат присоединились в качестве резерва к австрийской армии, направлявшейся в Пьемонт. Русская армия в опасной близости от границ Пьемонта отрезвляюще подействовала не только на самих мятежников, но и на их сторонников по всей Италии. Все эти смутьяны до сих пор тешили себя иллюзией, что русский царь сочувствует их идеям и поддерживает их. Больше они так не думали. Временами... Приходится иметь дело со скрытыми недругами, неуловимыми, которые прячутся по темным углам и из этих укромных мест воздействуют на людей, подчиняя своему влиянию. В подобные моменты необходимо внимательно проследить за ними до самых их тайных убежищ, чтобы определить, с кем и чем предстоит иметь дело. Самая анонимность подобных козней подразумевает, что борьба с ними дастся нелегко и потребует энергичных, и упорных усилий. Но стоит постараться и не опускать рук, ведь стоит вытащить их на свет и обличить, как они теряют власть над людьми. Гельмут Вильгельм, Рихард Вильгельм. Толкование книги «Перемен», 1967 год. Австрийская армия в считанные недели подавила революцию. В ответ на учтивую просьбу Меттерниха русские отвели войска. Царь был горд своим растущим влиянием в Европе, Он, однако, сам не заметил, как его первоначальные планы, планы крестового похода, были подменены на прямо противоположные. Вместо того, чтобы возглавить борьбу за прогресс и реформы, он стоял теперь на страже существующего порядка, показал себя не меньшим консерватором, чем сам Мэттерних. Приближенные не могли понять, как это произошло. Толкование. Князь Мэттерних, возможно, был одним из тех людей, кто на протяжении всей человеческой истории наиболее удачно применял прием пассивной агрессии. Другие дипломаты подчас винили его в излишней осторожности, даже слабости. Но в конце концов, как по волшебству, он всегда добивался желаемого результата. Залогом же его успехов было умение настолько скрывать свою агрессивность или враждебность, что они и вовсе не были видны. Мэттерних всегда тщательно оценивал своего оппонента. В случае с императором Александром Первым он знал, что имеет дело с человеком пылким, идущим на поводу у своих чувств и подверженным резким перепадам настроения. Тем не менее, царь, несмотря на свои высокоморальные христианские убеждения, тоже был по-своему агрессивным и честолюбивым. Ему хотелось возглавить крестовый поход. В глазах Меттерниха он представлял не меньшую опасность, чем Наполеон. Такой человек, будучи уверен, что творит добро для всей Европы, мог пройти со своей армией из конца в конец континента, сея невероятный хаос. Встать на пути могучей армии Александра было бы, как понимал Меттерних, равносильно самоубийству. Хитроумный дипломат знал, пытаться убедить царя в том, что он неправ, слишком опасно. Это могло вызвать у Александра чувство неуверенности и привести его к нежелательному крену влево и опасному желанию действовать в одиночку. Вместо этого князь нашел другой подход. Он прибег к пассивно-агрессивному методу, стремясь придать усилиям царя иное направление — перенаправить их направо. Пассивная часть кампании Меттерниха была проста. Князь продемонстрировал свою податливость, сочувствие идеям царя, с которыми на самом деле он был категорически не согласен. Он, например, принял предложение Александра о проведении конференции, хотя и считал ее ненужной затеей. Затем, во время приватных дискуссий с царем в Троппау, на первых порах он слушал его и с восторгом соглашался. Царь верит в духовное единство? Мэттерних разделяет его веру, хотя его собственные взгляды были куда более практическими. Они не включали такие зыбкие материи, как духовность. Князь был реалистом и был мастером реальной политики. Он льстил царю, превознося те его личные качества, например, религиозный пыл, которые на самом деле считал опасными. Он поощрял царя развивать свои идеи. В прошлом все решали и сила и оружие. Сегодня острый лисий ум пробил себе дорогу повсюду, так что преданного и достойного человека не найти. Королева Англии Елизавета I, 1533-1603 годы. Заставив Александра поверить себе, Подавив таким образом его подозрения, сломив внутреннее сопротивление, Меттерних между тем предпринимал и агрессивные действия. В Тропау он постарался изолировать Александра от других европейских монархов, так чтобы русский император полностью зависел от него. Затем он ловко устроил эти длящиеся часами приватные встречи, в течение которых у него была возможность тонко воздействовать на царя, и внушая ему, что революции не в пример опаснее существующего в Европе положения дел, и превращая радикальную идею христианского крестового похода в атаку на либерализм. В конце концов, играя на темпераменте Александра, его настроениях, пылкости, говоря с ним его же языком, Меттерних сумел вовлечь императора в подавление революции в Пьемонте. Появление русской армии у границы Пьемонта не только реально втянула Александра в реакционные действия, но и отвратила от него европейских либералов. Он больше не делал туманных и расплывчатых широковещательных заявлений, столь привлекательных для либералов. Он, наконец, приступил к решительным действиям, причем действовал в противоположном направлении. Меттерних одержал полную, триумфальную победу. Словосочетание пассивной агрессия» для большинства из нас имеет негативную окраску. Однако в качестве сознательно избранной стратегии пассивно-агрессивное поведение дает неограниченные возможности для того, чтобы манипулировать людьми и вести скрытую войну. Подобно Меттерниху, можно действовать на два фронта. Внешне вы любезны, дружелюбны, поддерживаете идеи окружающих, сочувствуете их взглядам, меняете облик, подобно самому протею. Помните, люди упрямы и неизговорчивы. Пытаясь противостоять им открыто или изменить их взгляды, вы рискуете добиться противоположного эффекта. Пассивное, соглашательское поведение, напротив, не дает им цели для атаки, им нечему противиться. Вы же, тем временем, подыгрывая сопернику, получаете возможность незаметно подтолкнуть его в нужном вам направлении. Как если бы вы прорыли отводной канал от реки вместо того, чтобы ее перегораживать. Агрессивная часть вашей стратегии выражается в том, что вы мало-помалу внедряете в сознание людей элементы своих идей, заражаете их своей энергией, так что они, сами того не замечая, начинают действовать с вами заодно. При таком подходе они не могут заметить, что именно и как вы делаете, а следовательно, у вас появляется пространство для незаметных действий, закулисных маневров. Вы можете следить за своими подопечными, изолировать их от других людей, вовлекать их в опасные предприятия, в результате которых они еще больше попадают к вам в зависимость. Они видят в вас своего союзника. Вы милы, обходительны, слабы. Кто может поверить в то, что именно вы дергаете веревочки за ширмой? Настоящим достижением политики Меттерниха было то, что ему удалось уничтожить русский либерализм и добиться превалирования над наиболее опасным соперником Австрии, успешно притворившись при этом, будто подчиняется ему. Генри Киссинджер, «Восстановленный мир», 1957 год. Ключи к военным действиям. Многим людям, если не большинству, свойственна определенная ограниченность, и это порождает определенные проблемы. Раздумывая о ком-то, Или о чем-то, что с нами произошло, мы, как правило, склонны выбирать самые простые, лежащие на поверхности толкования, самые общие характеристики. Человек либо хороший, либо плохой, либо симпатичный, либо неприятный. Его или ее намерения благородны, либо низменны. Случай или счастливый, или несчастный, удачный, или пагубный, мы рады, или огорчены. Истина же состоит в том, что в жизни все вовсе не так уж просто. Каждый человек неизменно представляет собой смесь хорошего и дурного. У каждого есть свои слабости и сильные стороны, недостатки и достоинства. В отношении нас они могут одновременно руководствоваться благими и дурными намерениями. Это результат двойственного к нам отношения. Даже у самого позитивного события могут оказаться свои недостатки, теневые стороны а мы нередко радуемся и грустим одновременно. Конечно, упрощая картину, сводя все к примитивному набору терминов и представлений, мы стараемся облегчить себе восприятие мира. В противном случае разобраться во всем было бы слишком сложно. С другой стороны, это приводит к тому, что наши оценки оказываются оторванными от реальности, а следовательно, многое мы воспринимаем и интерпретируем неверно, ошибочно. Насколько лучше ориентировались бы мы в мире, насколько понятнее стали бы для нас многие люди и события, умеем мы замечать и осмысливать все бесконечное богатство нюансов. В этом комментарии мы не имели намерения проследить путь Актвиана к власти со времени его прибытия в Рим с целью заявить свои права наследования до 31 года до нашей эры, когда он с помощью випсания Агриппы нанес поражение Антонию и Клеопатре, и стал правителем Рима. Напротив, цель наша — кратко описать, как, по сути дела, он решил проблему Цезаря и установил мир, продлившийся более двухсот лет. Изучая завоеванную империю, населяющую ее многочисленные народы и разномастные местные правительства, он понял, что страна слишком велика и сложна, чтобы ею мог управлять городской государственный совет. Здесь требовалась некая форма единоличного правления, и ему предстояло решить, как утаить от граждан это обстоятельство. С самого начала он решил не упразднять Конституцию Республики и не вводить монархию. Прежде всего, в 28 году до н.э. Октавиан отменил все почести, призванные напоминать римлянам о божественности власти, приняв титул «принципса» — первый среди граждан, и назвав свою систему «принципатом». Во-вторых, Он оставил в неприкосновенности все, что было до него — консулов, трибунов, магистраты, выборы и тому подобное. В-третьих, вместо того, чтобы игнорировать Сенат и оскорблять его членов, как сделал Цезарь, он, напротив, нашел способ мирно общаться с ними, советуясь и считаясь с их мнением. Наконец, на заседании Сената 13 января 27 года до нашей эры Он отказался от своих чрезвычайных полномочий, передав их Сенату и народу. Когда же сенаторы обратились к нему с просьбой отменить это решение и не бросать спасенное его усилиями государство, он уступил уговорам и согласился принять полномочия проконсула в большой провинции, включавшей Испанию, Галлию, Сирию, Киликию и Кипр, тогда как Сенату оставались остальные провинции. Таким образом, сохранялась видимость независимости Сената и народа. По сути дела, однако, благодаря тому, что большая часть легионов размещалась на территории его провинций и в Египте, где он правил как король, основная политическая власть была отныне сосредоточена в его руках. Спустя еще три дня Сенат издал постановление о введении титула «Август». Джордж Фуллер, Юрий Цезарь, 1965 год. Эта наша тенденция схематизировать, судить о вещах в простых терминах, объясняет, почему пассивная агрессия настолько действенна в качестве стратегии и почему столь многие люди используют ее, намеренно или неосознанно. По определению, люди, действующие как пассивные агрессоры, пассивны и агрессивны в одно и то же время. Внешне они приветливы, дружелюбны, податливы, можно даже назвать их любящими. Одновременно с этим они втайне строят козни, предпринимают враждебные действия. Их агрессивная деятельность подчас очень тонка, незаметна. Мелкий саботаж, замечания, отпущенные у вас за спиной — все эти мелочи, однако, способны нанести немалый вред. Когда жертвами подобного обхождения становимся мы сами, то можем убедиться, как трудно, почти невозможно поверить, что и то, и другое происходит параллельно. Мы еще можем принять идею о том, что человек может быть приятным в один день и несносным в другой. Мы говорим, что он подвержен смене настроений. Но быть скверным и очаровательным одновременно — это нас смущает, повергает в растерянность. Мы склонны принять внешнюю линию поведения этих людей за их истинный облик, невольно попадая в плен их обаяния, обходительности или дружелюбия. Замечая, что что-то не в порядке, что, несмотря на внешнюю приветливость, человек замышляет или делает что-то направленное против нас, мы искренне изумляемся и возмущаемся. Наша растерянность позволяет пассивному агрессору, этому воину-стратегу, захватить еще большую власть над нами. Существуют два вида пассивной агрессивности. Первая — это намеренная стратегия, как в случае с Мэттернихом. Вторая — скорее полубессознательная, или даже совсем неосознанное поведение, к которому люди постоянно прибегают в малозначительных и не таких уж малозначительных ситуациях повседневной жизни. У вас может возникнуть искушение простить этих агрессоров второго типа, ведь они, кажется, даже сами не понимают, что творят и к чему приводят их действия, или не в силах остановиться. Однако, как правило, люди отдают себе отчет в своих действиях намного лучше, чем нам кажется. Скорее всего, ваша реакция — результат того, что вы обмануты их внешней доброжелательностью или беззащитностью. Мы обычно проявляем крайнюю терпимость по отношению к этой второй разновидности. Главное в применении пассивной агрессии как осознанной стратегии — то, как вы будете выглядеть в глазах своих неприятелей. Они ни под каким видом не должны догадаться о тех скрытых смутьянских мыслях, которые бродят у вас в голове. В 1802 году страна, называемая теперь Гаити, была французской колонией, отделившейся в результате восстания рабов, возглавляемого Туссеном Лувертюром. В тот год войскам, которые были направлены туда Наполеоном для подавления восстания, удалось, благодаря измене, схватить Туссена и морем отправить его во Францию, где спустя короткое время тот умер в тюрьме. Среди наиболее доверенных командиров Туссена был некто по имени Жан-Жак де Салин, который сдался французам и даже служил в их армии, помогая усмирять оставшиеся очаги мятежа. Так что они были весьма и весьма ему благодарны. Позднее, однако, оказалось, что его поведение было коварной уловкой. Подавляя остатки мятежа, Дессалин передавал захваченное оружие французам, но часть его всякий раз утаивал и прятал, пока у него не образовался целый арсенал. Одновременно он собирал и готовил новую армию в отдаленных областях страны, куда его направляли с заданиями. Позднее, выбрав подходящий момент, когда французская армия была серьезно ослаблена вспышкой желтой лихорадки, Дессалин возобновил военные действия против них. В течение нескольких лет ему удалось добиться победы над французами и навсегда освободить Гаити от колониальной зависимости. Пассивная агрессия, примененная Дессалином, имеют давние традиции в военном стратегическом искусстве и носят название ложной капитуляции. На войне враги не способны прочитать ваши мысли. Они вынуждены догадываться о ваших намерениях по внешним признакам, стараясь прочитать и интерпретировать их, пытаясь понять, что вы задумали. Капитуляция армии — событие, которое обычно вызывает взрыв эмоций и может усыпить бдительность. Победитель должен внимательно следить за войсками побежденного. Но нередко случается и по-другому. Ослабленный теми усилиями, которые требовались для достижения победы, победитель поддается искушению расслабиться, не быть таким подозрительным, как прежде. Мудрый стратег, следовательно, может прибегнуть к ложной капитуляции, объявить, что сдается, что сломлен духовно и физически. Не имея оснований в этом сомневаться, Неприятель, скорее всего, примет это заявление за чистую монету. Теперь у стратега появляются время и пространство для того, чтобы тайно готовиться к новым военным действиям. На войне, как и в жизни, ложная капитуляция зависит от того, насколько убедительно выглядит сдача на милость победителя. Дессалин не просто сдался, он еще и активно сотрудничал с бывшими врагами. Чтобы план удался, вы должны постараться, чтобы все было правдоподобно. Изобразить слабость, сломленный дух, готовность и желание дружить. Эмоциональная уловка — великолепный, отвлекающий маневр. Малейшее колебание, признак раздвоенности, разрушит весь эффект. В 1940 году президент Франклин Делано Рузвельт столкнулся с дилеммой. Подходил к концу его второй срок в Белом доме — а в соединенных штатах существует неписанное правило согласно которому президенты не баллотируются на третий срок однако у рузвельта осталось множество неоконченных дел в европе шла война и уже не вызывало сомнений что сша окажутся втянутыми в нее дома тоже было не все ладно страна переживала трудные времена и рузвельт хотел осуществить свою программу по выводу ее из кризиса Если, однако, он поведет речь о том, чтобы остаться на третий срок, это может вызвать недовольство даже в его собственной партии. Многие и без того уже говорили о его диктаторских замашках. Поэтому Рузвельт принял решение добиться желаемого, прибегнув к пассивной агрессии. До съезда партии демократов, на котором предстояло определить кандидата для участия в президентских выборах, оставались считанные месяцы. Рузвельт всячески демонстрировал отсутствие заинтересованности третьим сроком правления. Он активно поощрял других членов партии в том, чтобы они искали кандидатуру ему на замену. В то же время он внимательно следил за своей речью и никогда не делал резких заявлений, стараясь окончательно не захлопнуть дверь и неосторожным высказыванием не отрезать себе путь к участию в выборах. Кроме того, он подготовил довольно многих кандидатов на выдвижение, Так что ни один из них не мог стать безоговорочным фаворитом. Когда съезд начался, Рузвельт удалился в тень. Однако отсутствие играло ему на руку сильнее, чем если бы он принимал в ходе съезда активное участие. Без него все шло как-то тускло и невыразительно. Из отчетов своих соратников он узнал, участники съезда шумно требуют, чтобы он наконец появился. Выждав, пока это желание достигнет апогея, Президент попросил своего друга, сенатора Баркли, вставить в свою речь строки, написанные самим Рузвельтом. Президент Рузвельт никогда не имел и не имеет сейчас желания или цели продолжать деятельность на посту президента, быть кандидатом на этот пост или быть выдвинутым съездом на этот пост. После минутного молчания зал, где проходил съезд, огласился криками «Нам нужен Рузвельт!». Делегаты продолжали скандировать более часа. На другой день предстояло голосование, и крики Рузвельт вновь заполнили зал. Имя президента занесли в список кандидатов, и он победил с громадным преимуществом в первом же туре. Помните: неразумно демонстрировать чрезмерно рьяное рвение к власти, богатству или славе. Ваши амбиции могут возвести вас на самый верх, но к вам не будут относиться с симпатией А непопулярность может стать серьезной проблемой. Лучше до поры до времени скрывать чистолюбивые намерения. Вы не хотите, но вас заставляют, и вы уступаете желанию окружающих. Проявить пассивность и добиться, чтобы другие пришли за вами — это блестящая стратегия. Искусный, незаметный саботаж может творить чудеса на поле пассивно-агрессивной стратегии, поскольку его можно скрыть под маской дружелюбия и уступчивости. Именно таким образом кинорежиссер Альфред Хичкок справлялся с бесцеремонным продюсером Дэвидом Оселзником, имевшим обыкновение править сценарий по своему вкусу и вмешиваться в происходящее на съемочной площадке. В этих случаях Хичкок делал оператору знак «снимать, не включая камеру» или «не заряжая ее пленкой». Когда Селзник знакомился с отснятым материалом и обнаруживал, что в фильм вошел не его вариант, пересъемка была невозможна. Это обошлось бы слишком дорого. Но до поры до времени режиссер делал вид, что рад видеть сэлзника на съемках, и возмущался, если вдруг обнаруживалось, что камера выключена или в ней нет пленки. Пассивная агрессия настолько чиста и обычна в нашей повседневной жизни, что обязательно нужно уметь не только наступать, но и обороняться. Разумеется, обязательно включите эту стратегию в свой арсенал и пользуйтесь ею. Она слишком эффективна, чтобы пренебрегать ею. Но вы должны также знать, как противостоять тем, кто применяет эту стратегию полубессознательно. Их так много в окружающем нас мире, что нужно научиться распознавать таких людей, прежде чем они вотрутся к вам в доверие, и научиться защищать себя от этой не вполне типичной формы агрессии. Прежде всего, следует понять, почему пассивная агрессия получила такое распространение. В современном мире открытая критика или откровенное выражение отрицательных чувств по отношению к кому-либо из окружающих не поощряются, становятся все более и более неприемлемыми. Люди все чаще воспринимают критику в свой адрес как личное оскорбление. Более того, конфликт в понимании современного человека — это крайне нежелательная ситуация, которой любой ценой нужно стараться избежать. Под сильнейшим давлением общественного мнения Мы стараемся понравиться всем, получить одобрение как можно большего числа людей. Но трудно оспорить тот факт, что человеческой природе свойственны агрессивные импульсы, негативные чувства, критичное отношение к некоторым людям. Опасаясь проявлять эти свои чувства открыто из боязни кому-то не понравиться, многие, очень многие люди прибегают к постоянной, плохо скрытой пассивной агрессии. Чаще всего их поведение довольно безобидно. Кто-то хронически опаздывает. Другие отпускают льстивые замечания, за которыми на самом деле скрывается ехидная насмешка. Или предлагают помощь, но никогда не выполняют своих обещаний. Эти обычные приемы лучше всего игнорировать. Просто пренебрегите ими. Отнеситесь снисходительно, как к неизбежному атрибуту современной жизни. Во всяком случае, ни в коем случае не принимайте этого на свой счет. Существуют, однако, более сильные и даже опасные проявления пассивной агрессии. Например, акты вредительства, способные нанести серьезный ущерб. Сослуживец улыбается вам в лицо, но за спиной распространяет о вас такие слухи, которые способны вам навредить. Вы впускаете в свою жизнь человека, а он обманывает вас — похищает что-то, представляющее для вас ценность. Ваш подчиненный берется за важное для вас дело, но выполняет поручение медленно и из рук вон плохо. Подобные типы приносят реальный вред, но умеют великолепно маскировать свои действия, так что их бывает трудно уличить. Излюбленный их прием — заставить вас заколебаться, поверить в то, что не они одни ведут себя так, они никогда не признают вины. Каким-то непостижимым образом они ухитряются вывернуться, даже предстать в виде невинных свидетелей, настоящих жертв в этом деле. Они так искренне отрицают свою вину, что вы поневоле начинаете сомневаться. Вы подозреваете, но ничего не можете доказать. Или хуже того, если они действительно ловки, то вы же и будете чувствовать себя виноватым за то, что плохо о них подумали. Если же ваше раздражение все же прорвется, то вы за это заплатите. Они будут акцентировать внимание на вашей резкости, озлобленности, на вашей агрессивности, отвлекая окружающих, да и вас, от тех своих пассивно-агрессивных маневров, которые, собственно, и вызвали вашу реакцию. Вина, которую вы чувствуете, — это признак их силы, власти, которую они имеют над вами. Вы сможете без труда распознать вредную разновидность пассивной агрессии по силе чувств, которые она у вас вызывает. Не легкую досаду, а смятение, гнев, ощущение опасности, чуть ли не манию преследования. Нет ничего патологического в попытке захватить первенство во взаимоотношениях. Мы все это проделываем. Однако, когда человек пытается захватить контроль, одновременно отрицая, что делает такие попытки, Тогда можно говорить, что он демонстрирует симптоматическое поведение. В любых длительных и стабильных отношениях, например, между супругами, двое вырабатывают ряд соглашений, определяющих, кто доминирует в той или иной области этих отношений. Отношения становятся психопатологическими, когда один из партнеров начинает различными способами оказывать давление на второго, в то же время показывая, что он этого не делает. Так жена может принуждать мужа заниматься домашним хозяйством, при этом не признавая, что делает это. Она может, к примеру, жаловаться на головокружение, выдумать аллергию на моющие средства, какие-то приступы, из-за которых ей приходится все время лежать. Такая жена хитростью оказывает давление на мужа, при этом отрицая, что делает это. В конце концов, она ничего не может поделать со своими головокружениями. Когда один человек воздействует на поведение партнера, при этом отрицая, что делает это, отношения приобретают весьма своеобразный характер. Например, когда жена требует, чтобы муж был дома каждый вечер, из-за того, что оставаясь одна, она боится приступов. Он не признает, что это форма давления на него, ведь тревога реально существует. Значит, она ведет себя так непреднамеренно. По той же причине он не может и помешать ей контролировать таким образом свое поведение. Джей Хейли. Стратегии психотерапии. 1963 год. Для того чтобы справиться с пассивно-агрессивным воином, прежде всего поработайте над собой. Это означает, что нужно быть начеку и не позволить застать себя врасплох, столкнувшись с коварной тактикой переадресовки вины. Подавляйте в себе чувство вины, которое может у вас при этом возникнуть. Эти типы могут быть вкрадчивыми, даже обольстительными. Они способны втереться в доверие, искусно играя на ваших комплексах. Часто вы сами, точнее, ваши слабости, позволяете втянуть себя в пассивно-агрессивный процесс. Будьте настороже и глядите в оба. Если вы поняли, что имеете дело с этой опасной разновидностью, Самое разумное, что вы можете предпринять — постараться отделаться от этого человека, устранить его из своей жизни или, по крайней мере, не поддаваться эмоциям. Не вспыхивайте, не устраивайте сцен. Такое поведение на руку пассивному агрессору. Вы должны сохранять спокойствие. Если так получилось, что вы связаны по работе или еще как-либо и не можете разорвать отношения, единственный способ справиться с таким человеком — постараться дать ему возможность раскрыться. Создайте положение, при котором он не будет стесняться выразить свое негативное отношение к вам. Поначалу это может быть неприятно и трудно для вас. Но это единственная возможность. Выразив свои чувства открыто, ваш недоброжелатель больше не чувствует необходимости таиться. А с открытой критикой куда проще справиться, чем со скрытым вредительством. Испанец Эрнан Кортес многократно сталкивался с пассивной агрессивностью в армии, с которой он отправился на завоевание Мексики. И внешне эти люди принимали его как командира, но замышляли предательство. Кортес никогда не вступал с ними в открытую конфронтацию, не обличал этих людей публично, не набрасывался с обвинениями. Вместо этого он спокойно, не подавая виду, что о чем-то догадывается, вычислял их, выяснял, кто они и каковы их намерения. Нанося ответный удар, он оставался приветлив и дружелюбен, но старался изолировать вредителей от остальных или спровоцировать на неосторожные действия, которыми они себя разоблачили бы. Нередкая самая действенная ответная стратегия против пассивных агрессоров — такое же коварство. Старайтесь действовать тонко, осмотрительно, обезвреживайте их, не выдавая своих намерений и истинных чувств. Можете, кстати, испробовать этот прием и на менее вредоносных типах, на тех, кто хронически опаздывает, к примеру. Отплатите им той же монетой. Порой люди начинают понимать, насколько раздражает их поведение, только испытав это на собственной шкуре. Как бы то ни было, ни в коем случае не давайте пассивным агрессорам времени и пространства, в котором они могли бы развернуться. Только позвольте им закрепиться, пустить корни — и рано или поздно они найдут способ вообще от вас избавиться. Лучшая ваша защита — вовремя распознать любые проявления пассивной агрессивности и стараться не поддаваться их проискам. Образ. Река. Она течет быстро и неистово, подчас разливается, затапливая берега и нанося огромный ущерб. Попробуйте перегородить ее — Вы лишь поможете освободить эту скрытую мощь и подвергнете себя еще большему риску. Вместо этого проройте канал, заставьте воду течь туда, куда вам нужно, служить вашим целям. Авторитетное мнение. Капли воды точат камень. Также слабый и покладистый может одолеть крепкого и сильного. Сунь Хайчен. Уловки войны. 1991 год. Оборотная сторона. Оборотная сторона пассивной агрессивности — агрессивная пассивность, при которой человек внешне кажется недоброжелательным, но при этом сохраняет спокойствие и не предпринимает никаких враждебных действий. Цель такого странного поведения — устрашить противника. Если, например, вы знаете, что противник превосходит вас силой и своим грозным видом, надеетесь обескуражить его, заставить отказаться от нападения. Если ваше представление окажется достаточно правдоподобным, им трудно будет поверить, что вы ничего не замышляете. В общем, пустить неприятелю пыль в глаза, изобразить нечто противоположное тому, каковы вы и ваши намерения на самом деле, может оказаться весьма полезным для того, чтобы скрыть истинные планы.